Глава двадцать восьмая. Таинственное гостье. Когда таинственное гостье вошла в сопровождение лорда Горингема, повернулось немало голов. Да что там немало? Пожалуй, все, кто находился в комнате, воззрелись на гостью. И было на что посмотреть. Вошедшая оказалась красивой молодой женщиной, длинные светлые волосы собраны на затылке в узел, а по бокам выпущено несколько озорных вьющихся прядок. Одета она была в длинное платье кремового цвета с высокой талией и с тонкой струящейся тканью. На груди платье украшала алая роза, и такая же роза была вплетена в волосы. Войдя, она всплеснула руками. — Как тут красиво! Ох, сколько всего! Лорд Грингем подвёл её поближе к середине зала и представил остальным, как леди Линелу Данейл. Оказывается, из местных с ней знакома была только леди Вализер, что неудивительно. Эта дама производила впечатление знающей всех и вся. Даже неловко как-то было, вдруг и обо мне Справкина ведёт. Просто из любопытства. А, милая моя Лина, достаточно громко произнесла она своим звучным, несмотря на старческую надтреснутость голосом. А куда же ты девала своего драгоценного супруга? Этот вопрос показался любопытным и мне, поскольку я успела заметить, что платье дамы скрывало животик. Весьма небольшой, но вряд ли у такой стройной женщины там просто жирок накопился. А с учётом того, какое неопределённое выражение было у лорда Гренгема, когда ему доложили о неожиданном визите леди Данел, не та ли эта таинственная дама, которая тоже ждёт ребёнка? А если дама ещё и замужне? Хотя с другой стороны, странно, чтобы наш порядочный лорд ввязался в такую интригу. Но ведь чего на свете не бывает? Мой супруг способен выйти из столицы только за границу, улыбнулась леди Данеил. Для него ехать в провинцию всё равно что в дикие дебри. Мне кажется, он с роду не бывал в таких местах. Даже в медовый месяц не согласился поездить. А ведь у нас столько чудных маленьких городков! Старинная архитектура, уединённые парки, природа. Ох, что за чудо! приблизилась она к одному из столиков. Надеюсь, это ещё никто не купил. В её отточенных пальчиках закрутилась изящная статуэтка-подставка для браслетов. "Пока нет, ваша светлость", подсказала я, подавая ей каталог. "Если угодно". "Ох, настоящая фея! Дан, ты нанял фею домашнего очага. Какая прелесть!" восхитилась леди Данел. "Сейчас без феи ни одного приличного дома в столице не представишь". Все буквально дерутся за такую возможность. Не ожидал от тебя. Танита совершенно прекрасно справляется со своими обязанностями, своим немного суховатым тоном произнёс лорд Грингем. Сегодняшний вечер её заслуга практически полностью. И сама идея и убранство дома. Не спорю, похвала была мне приятна. Да, фея домашнего очага это просто волшебно, улыбнулась гостья. И завертела головой в поисках официантки с напитками. Взяв один из бокалов с тёплым зимним клюквенно-яблочным напитком, который немного напоминал мне безалкогольный глиндвейн, она пригубила его и принялась осматривать выставленные вещицы. Вечер продолжался без сучка, без задоринки. Я рассаживала накопленные вещи разноцветных магических бабочек. розовых, серебристых, лиловых, нежно-сиреневых, глубоких, белых. Это означало, что вещь уже внесена в список купленных. Считам, мне ещё предстояло прислать каждому из гостей. Судя по количеству бабочек, было понятно, что затея удалась. Большая часть вещей кому-то доприглянулась, а значит, финансовое положение лорда Грингема несколько поправится. Леди Данейл завладела всеобщим вниманием, что и неудивительно. Она действительно живо интересовалась всеми, не выказывая ни капли снобизма или снисходительности к провинциалам. Я слышала, как она получила парочку приглашений на званные вечера здесь, а еще на прогулку с девицами Мелисейн. Леди Милисейн, кстати, поинтересовалась, не согласится ли кто-нибудь из моих бывших сокурсниц поехать сюда, чтобы устроиться к ним экономкой. "Не подумайте, наша экономка прекрасна", сказала она. "Но она просто человек, а мы бы тоже хотели, чтобы в доме была фея". Я пообещала спросить, хотя сильно сомневалась. Большинство моих сокурсниц учились на этой специальности по врожденному дару или хотя бы по зову сердца, и поэтому могли рассчитывать на трудоустройство в столице, тем более что мода на фей домашнего очага сейчас была нешуточная. Под конец вечера, когда гости уже начинали разъезжаться по домам, благодаря хозяина за чудесный вечер, ко мне подошел лорд Горингем и в полголоса попросил подготовить комнату для гостей для леди Данейл, и какую-нибудь рядом для ее горничной. Я ушла заниматься приготовлениями, к счастью, весьма небольшими, поскольку они и так содержались в чистоте и порядке, хоть мне и было сказано, что никто из столичных знакомых лорда не приедет. Показав комнату горничной, я оставила ее разбирать вещи госпожи и готовить ее ко сну. А сама спустилась вниз, где догорала в полумраке блестящая магическая иллюминация, устроенная мной в конце вечера в качестве сюрприза гостям. Бабочки уже начали осыпаться цветной пылью, поэтому я поспешила включить свет, переписать все купленные лоты в свою записную книжечку и, закончив это, приступить к уборке. Посуда вся уже была унесена на кухню, всё было протёрто, оставалось только подмести пол. Пока щетки и метелка, повинуясь моему бытовому заклинанию, плясали, сметая пыль, крошки и прочий мусор в кучку, я в последний раз все перепроверила и с чистой совестью захлопнула записную книжку. Ух, как я устала! Да и не мудрено! На часах уже... «Танита?» — голос хозяина прозвучал настолько неожиданно, что я вздрогнула. «Это вы?» Спросил он, и я поначалу не поняла, с чего бы ему сомневаться я ли это. И только в следующую секунду до меня дошло. Платье. Ну, конечно, моё платье. Иллюзия слетела с моего платья, и теперь оно приобрело первоначальный вид, совсем не фейский. Неудивительно, что лорд Грингем пришёл в замешательство. Вы успели переодеться? спросил он, подходя ко мне. Я близнула губы от волнения и попыталась увести разговор на другую тему. Я думала, что вы уже спите, милорд. Он усмехнулся уголком рта. Это значит, что когда все спят, вы надеваете красивое платье и ходите в нём по дому? Я не нашлась с ответом. В самом деле, продолжил он. Конечно, это не моё дело, но оно вам очень идёт. Куда больше, чем то, в котором вы были на вечере. Я сочла его неподходящим для вечера, милорд, и поэтому наложила иллюзию. Ваши гости, они хотели увидеть настоящую фею, да и к тому же я все-таки просто экономка. Не подобает мне носить такие открытые платья. «А жаль», — сказал он, — «я бы хотел еще раз увидеть вас в нем». «Нет, нет, не подумайте, что я, что мои намерения», — смутился он. Просто сейчас вы выглядите как-то по-особенному. Я польщена, милорд, ответила я, стараясь не глядеть на него. Желаете взглянуть на итоги вечера? Но я ещё не подсчитала. Да боги с вами, Танита, отшатнулся он. Я что, не понимаю, сколько сил у вас отнял этот вечер? Завтра всё почитаете и покажете. Вам нужно отдохнуть сейчас. Мечёлка и щетки тем временем закончили свою работу и со стуком рухнули на пол. Я осторожно наклонилась, чтобы подобрать их и поднять полный совок. "Да, спасибо, милорд", ответила я. "С вашего позволения, я пойду к себе". "Конечно, Танита", ответил он. "И ещё раз спасибо вам за этот вечер. Честно говоря, я вообще не думал, что получу от него удовольствие". Но оказалось, что я ошибся. Всё было прекрасно, намного лучше, чем я мог предположить. О, я рада, милорд, сказала я, немного смущаясь. Доброй вам ночи. Доброй ночи, Танита, искренне ответил он, и я выскользнула из гостиной. Вот это да, надо же было так подставиться. Я поднялась к себе, и чувства мои были в смятении. Когда я открывала дверь в свою комнату, между моих ног протиснулась вездесущая Белла, впрыгнула на моё покрывало и принялась намывать свою безупречную шорстку языком. Я рассеянно погладила пушистую компаньонку. С другой стороны, вроде бы ничего особо страшного не случилось. Могут же быть у феечки свои причуды, могут. В конце концов, любовь к книжным расцветкам это просто стереотип. Правда, Очень уж мой лорд платив впечатлился. Строго говоря, его комплименты не оставили меня совсем равнодушной. Куда хуже было бы, если бы он начал говорить сальности и полез распускать руки. А так? Его слова не особенно выходили за рамки пристойности, и не будь мы в отношениях подчинённая и начальник, я бы вообще сочла их просто лёгким, ни к чему не обязывающим разговором с капелькой флирта. Но что я буду делать, если вдруг он и вправду решит со мной пофлиртовать? Ещё этого не хватало. Мало мне достаточного жениха, и вообще я не за отношениями сюда устраивалась, пусть даже с очень симпатичным мужчиной. Тем более, что прошлое у него сложное, да и в настоящем проблем выше крыши. А хочу ли я, чтобы они все стали заодно и моими? Нет уж. Мне и своих хватает. Да, и интересно, как связаны он и леди Данейл. Вроде бы они близки, но что-то не слишком похоже, что они любовники, пусть даже бывшие. Конечно, если дама замужем, то вряд ли бы они выставляли свои чувства на показ. Это же просто глупо. Ну и делать вывод об их отношениях только потому, что леди беременна, а милорд как-то с пьяну бросил загадочную фразу про ребенка, как-то тоже не слишком умно. Белла тем временем закончила вылизываться и устроилась у меня на груди, как только я легла под одеяло. Ее тихое мурлыканье успокаивало и убаюкивало. Не хотелось думать, что у лорда Горингема возникли какие-то подозрения на мой счет. До сих пор он не наводил справки, но при желании можно обо мне узнать много интересного. Надо будет отвлечь его завтра. Интересно, сколько денег принесла распродажа. Завтра подсчитаю. Всё завтра. Мысли окончательно запутались, закружились, точно на карусели, и я заснула, аккуратно повернувшись на бок и пристроив рядом тёплую, уютную кошку.